Год 1906. Письмо 147. Великому князю Николаю Михайловичу. 1906 год. Января 29 -го, Ясная поляна. Дорогой Николай Михайлович, только что кончила рассматривание и чтение текстов Вашего издания «Портретов» и не могу достаточно благодарить Вас за присылку мне этого превосходного издания. В особенности меня пленили тексты. Они так прекрасно, умно, талантливо составлены. Примечания первое-второе. Вообще все это издание есть драгоценный материал истории. Драгоценный материал истории не только истории частной жизни, но настоящей истории того времени». Я испытал это потому, что занят теперь временем с 1780-х до 1820-х годов. По этой же причине я теперь только прочел и «Долгоруких», и «Строганова» и тоже радовался и благодарил вас. Примечание четвертое. Особенно «Строганов» не для истории Александра I. Желаю вам продолжать с таким же успехом ваши прекрасные и полезные исследования и издания, еще раз благодарю за то, чем я до сих пор из них воспользовался. Думаю, что вы пережили и переживаете много тяжелого за это последнее время. Думаю тоже, что эти тяжелые условия, если мы отнесемся к ним как должно, без раздражения, а с сожалением к заблуждению людей, могут быть не так тяжелые, могут даже быть полезны для нашей внутренней духовной жизни, чего от души желаю вам, Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Николай Михайлович прислал Толстому первые тома подготовленного им издания Русские портреты XVIII и XIX столетий в шести томах. Санкт-Петербург 1905-1909 годы. Второе. Тексты биографических очерков к портретам в первом томе издания были написаны Мадзалевским, Военским и другими. Третий перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. В связи с работой над посмертными записками старца Федора Кузьмича, Толстой читал труды Николая Михайловича «Князья-долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования». Санкт-Петербург, 1901 год. Играф Павел Александрович Строганов, 1774-1817 годы. Историческое исследование эпохи императора Александра I. Тома I-III, Санкт-Петербург, 1903 год. Конец примечаний. Страница 596 -я.